Глава двадцать первая. Тяжелое решение. После предложения Панкратова в комнате воцарилась тишина. Я мысленно приготовился к обострению конфликта, так как не мог предугадать реакцию императора. Думаю, не каждый день ему предлагают отлучить собственного сына от престола. Если честно, я даже не представлял, возможно ли подобное. Про добровольное отречение слышал, но что принудительно, вопрос. «Савелий, ты хоть понимаешь, о чем просишь?» — мрачно спросил Константин. В отличие от своего сына, Арсений был спокоен. Готов поспорить, что ему уже приходила в голову такая мысль. Только вот предложить он ее не мог. Это бы выглядело как желание убрать конкурента на пути к трону. «Ваше императорское величество, вы видите другой выход из этой ситуации?» — ответил Панкратов вопросом на вопрос. «Можно нормально поговорить с Георгием и решить эту ситуацию мирно». «Не получится», — покачал головой второй. «Я хорошо знаю Геру. Он очень решительно настроен. И не сейчас, так в будущем точно реализует свое желание. Тут дело даже не вместе за смерть мамы. Думаю, он просто нашел хороший повод, чтобы исполнить давний замысел». «Георгий опасается вашего влияния в стране и искренне считает, что после смерти отца вы попытаетесь свергнуть династию Романовых с престола». «Ваш брат параноик». «Будь я менее критичен в своих суждениях, то тоже не исключал бы такого варианта», – парировал Арсений. «Но давайте смотреть правде в глаза. Если бы вы хотели забрать власть, то сделали бы это сразу после войны с османами. Тогда большая часть армии была готова умереть за вас». «Обычные люди слагали легенды о ваших сражениях». «Но время прошло. Часть гвардии ушла на пенсию, а молодые офицеры больше преданы императору, чем своему генералу». «Нет, вы можете попытаться, но каким будет результат, не сможет предсказать никто». «К тому же, давайте говорить на чистоту. Если информация о вашем участии в смерти жены императора всплывет, большая часть подданных отвернется от вас. Маму очень любили в стране». «У меня даже м ы с л и подобных никогда не было!» — прорычал Панкратов. «Я патриот своей страны и яры й сторонник действующей власти. Точнее, был им, пока некоторые члены правящей династии не начали делать все, чтобы расшатать страну изнутри. И это перед грядущими потрясениями. Константин, ты должен понимать, что Георгию нельзя доверять т р о н «Столь вспыльчивым и м п е р а т о р о м будет легко манипулировать. Британцы сразу схватятся за эту возможность». Каждый из присутствующих обдумывал дальнейшие слова. «Я же старался не отсвечивать. Сейчас ляпнешь что-нибудь, потом тебя же нагрузят по полной. Нет уж, пусть с этим разбираются сами. А мне бы поскорее убраться в мали и полностью посвятить себя тренировкам». «Ваше императорское величество, разрешите сказать?» Неожиданно подал голос егерь. «Говори», — кивнул Константин. «Как я понимаю, проблема сейчас не в том, чтобы отстранить первого от власти. Это нетрудно. Достаточно придумать ему сложную болезнь с минимальными шансами на выживание. Но когда страсти поулягутся, и Арсений Константинович зайдет на престол, предложить Георгию неплохую должность или женить на той же Даниэле Рамирос? Брак девочки уже обговорен с ее отцом. Она выйдет замуж за Воронова». Хотел было спросить, интересует ли кого-то мое мнение касательно этого брака, но промолчал. Не время и не место разбираться с этим вопросом. Потом что-нибудь решим. Да и если подумать, Даниэла вполне себе хороший вариант. Молодая, красивая, ненавязчивая. К тому же с целым приданным в виде аргентинского королевства. Ну а что, плюну на все и улечу в Южную Америку. Буду править жестко, но справедливо. как настоящий темный властелин. И умоются кровью все те, кто сомневался в моем миролюбии. -ха -ха -ха -ха -ха. Из ф а н т а з и и меня выдернул голос егеря. «Я лишь предложил вариант», — пожал плечами Петр Петрович. «Можно рассмотреть э л е н Трухилью. Девушка точно станет будущим президентом Мексики, а нашей стране необходимы свои союзники в Северной Америке». «Вот тут уж Арсений поморщился». «Мексиканка невероятно умна и расчетлива. Сводить ее с Георгием будет ошибкой». «Думаешь, она настроит его на возвращение законного права на престол?» спросил Константин. «Гера и без этого будет спать и видеть, как вернуть себя на вершину. Именно поэтому достаточно опрометчиво сводить его с трухилью. Мощь моего брата и ум Эйлин — гремучая смесь, которая может привести к необратимым последствиям». Второй прошелся к камину и, скрестив руки за спиной, уставился на огонь. «Но я понимаю, к чему ведет Егерев. Если мы отлучим Георгия от престола, что помешает ему обнародовать информацию об участии генерала в смерти матери? Или еще хуже, кто остановит его от прямого предательства? Уверен, и британцы, и состав 18 сразу же сделают ставку на него. Создав гражданский конфликт на нашей земле, Они сразу решат множество своих проблем, а заодно и разграбят Российскую империю. «А если предложить ему поучаствовать в этой комбинации?» — неожиданно предложил Панкратов. «Скажем, что отлучение от престола будет фиктивным, и все это сделано только для того, чтобы выявить агентуру, через которую с ним попробуют связаться. Но когда вся сеть будет раскрыта, вы...» «Придумайте причину, почему на престол должен зайти Арсений, и тем самым п р е д а м его доверие», — жестко спросил Константин. «Я не стану этого делать». «Можно подумать, что после того, как император отлучит Георгия от престола, между ними сохранятся добрые отношения». «Отец, боюсь, другого варианта нет. Чтобы мы не предложили Гере, он не захочет добровольно отдавать власть, а идея генерала может сработать». «А почему не сказать общественности правду?» — решил поинтересоваться я. «Нет, понятно, что он ваш сын, но сам факт заговора против генерала Панкратова уже тянет на государственную измену. Особенно если брать в расчет то, что с вами это никак не оговаривалось. А чтобы у него не возникло соблазнов заключить союз с кем-то на стране, посадите Георгия под арест и полностью исключите возможность общения с другими людьми. Ну, разве что кроме членов собственной семьи». У всех была разная реакция насказанная. Панкратов и егерь смотрели на меня с о д о б р е н и е м Арсений не показал никаких эмоций и просто продолжал смотреть на огонь. А вот Константин, кажется, готов был отдать приказ о моем немедленном расстреле. Первым среагировал второй. «Я против. И не потому, что мне жалко Георгия. В данный момент он действительно нестабилен, а значит опасен». «Тогда почему?» — спросил егерь. Арсений провел по нему оценивающим взглядом. Видимо, решал, стоит ли п ё т р Петрович того, чтобы ему отвечать. Спустя несколько секунд он снова повернулся в сторону камина. «Любая смута будет на руку нашим врагам, а после обнародования такой информации появится повод, который они попытаются максимально раздуть». И в итоге, через несколько месяцев, мы получим ситуацию, где окажется, что Георгий чуть ли не единственный адекватный член правящей династии, который пытался устранить убийцу жены императора. К тому же обычные люди поймут, почему он хотел отомстить за смерть матери. «Савелий Владимирович, вы сами создали ситуацию, из которой сложно найти выход». «Произошедшее является трагической случайностью», — мрачно произнес генерал. Я не думал, что все зайдет настолько далеко, и Серафима решит сражаться насмерть за своего отца. К тому же император видел запись боя. Там сложно понять, о чьих именно рук она погибла. Я наблюдал за Романовым и понимал, насколько им сложно держать себя в руках. На месте Константина многие бы сразу же отомстили, ведь Панкратов нарушил прямой приказ правителя, который в итоге привел к смерти Серафимы. только вот Император смог наступить на горло собственным чувством и не стал ничего предпринимать. Ведь если бы он пошел на поводу у эмоций, это бы привело к катастрофическим последствиям. «Хватит, Савелий!» — резко произнес Константин. «Мы уже много раз обсуждали эту тему, и я не хотел бы больше к ней возвращаться. Мы поступим так. Пока что воспользуемся планом генерала, а когда все закончится, будем решать, что делать с Георгием». Он посмотрел на часы и поморщился. «Предлагаю закончить на сегодня. У меня совещание через двадцать минут. Савелий, надеюсь, твои телодвижения по сбору сторонников прекратятся?» Император кивнул Панкратов. «Арсений, у тебя есть еще какие-то вопросы?» «Да», — ответил второй, не оборачиваясь. «Мне надо поговорить с Ярославом, пока мы тут». т н о это уже решайте сами. Через два часа жду тебя во дворце. С Георгием будем говорить вместе». «Да, отец!» — Константин коротко кивнул и тут же покинул помещение. Следом зал покинул Панкратов, также сославшись на неотложные дела. Но даже когда мы остались наедине, второй продолжал молча смотреть на огонь в камине. «Ваше высочество?» — решил нарушить молчание я. «Ярослав, мы недостаточно делаем для тебя!» — холодным тоном произнес Арсений. «Нет!» «Тогда какого черта ты ведешь дела с Панкратовым?» «Решил переметнуться в его лагерь?» Он резко развернулся и посмотрел на меня. «Запомни, Ярослав, мое терпение не безгранично. Не надо считать себя особенным только на основании внезапно открывшегося потенциала. Не получится с тобой, так мы сделаем ставку на кого-то другого. Как только я почувствую, что лагерь генерала становится наголову сильнее императорского, жди удара. Я не... «Не перебивай меня!» Поднял голос Арсений. Впервые видел второго в таком состоянии, и увиденное мне не понравилось. От Романова так и веяло угрозой, словно он решил выместить на мне всю злость, скопившуюся во время разговора с Панкратовым. «Мы и так пошли на уступки, одобрив твою поездку в Малийскую империю. Более того, предоставили тебе охрану и все возможности императорского арсенала. Чего тебе еще надо?» «Мне можно отвечать?» — спокойно произнес я. второй кивнул. «А с чего вы решили, что я вообще собирался вставать на сторону генерала? Даже если вы меня подслушиваете, что-то не припоминаю за собой таких решений». «Алиса сказала, что ты сражался против сотрудников тайной канцелярии. Это ли не прямое доказательство?» «Да, сражался. Но не потому, что я бьюсь на стороне Савелия Владимировича. Мне был глубоко неприятен тот факт, что моего преподавателя, а по совместительству лучшего друга отца, арестовывают К тому же делают это без предъявления какой-либо бумаги, просто потому, что так захотелось одному из наследников. «Арсений Константинович, можете считать, что в данном случае я выступил на стороне законности. Разве это неправильно?» «Не тебе решать, что здесь закон. Отданные империи обязаны следовать приказам правящей династии». «Только в том случае, если вы выращиваете послушное стадо», — парировал я. «Но вы ведь добиваетесь не этого, ведь так...» Я читал заметки касательно реформ, которые вы же и предлагали. Урезание императорских полномочий, переход к конституционной монархии, когда вы сами отошли от собственных убеждений. Арсений скользнул по мне взглядом. «Мои идеи хороши в мирное время, но никак не в военное. Сейчас государству важна стабильность. И гарантировать эту стабильность можно только, если ни одна из влиятельных сторон не будет иметь существенного преимущества над другой». «Если отталкиваться от вашей логики, то мне не стоит становиться и на вашу сторону. Только тогда статус-кво будет сохраняться». Второй ухмыльнулся и сверкнул глазами. «Осторожнее с такими домыслами, Ярослав. Я ведь могу прислушаться, и тогда твоя жизнь будет снова висеть на волоске. Если есть нестабильный фактор, проще убрать его из уравнения. Если я сделал это с братом, то что мне стоит уничтожить тебя?» «Вспомни мои слова, если когда-либо надумаешь перейти дорогу в моей семье». Сказав эти слова, Арсений попрощался и покинул зал, оставив меня наедине со своими невеселыми мыслями.